После сказанных слов он быстро исчез с села площади, воспользовавшись одним из переулков. Драла устало прикрыла глаза. Сейчас им больше ничего другого не оставалось, как прислушиваться к его командам. Ведь он был единственной надеждой вернуться в приграничный городок живыми. Спустя пару часов, когда студенты уже начали отчаиваться, Лесовик снова появился на площади. Судя по его запыленному и взъерошенному виду, он только что поучаствовал в неплохой драке. Быстро махнув рукой, он показал им вдоль улицы, с которой появился. Студенты встали и как можно быстрее покинули площадь. Пробегая мимо разрушенных домов, они то там, то здесь, видели места гибели создания некроманта. Это было не слишком сложно, так как в таких местах, всегда остается черное пятно разрушенных некротических энергий. И как только у него это получается? Думала на бегу девушка. Ведь он лесовик. Он не некромант. Как он может с ними сражаться? Но сейчас эти вопросы проносились только у нее в голове. Девушка боялась их озвучивать, так как понимала, что это ее не касается. Если у этого лесовика есть свои тайны, то он имеет на них право. Видимо, лесовик действительно очень хорошо ориентировался в этих руинах, а также в близлежащем лесу, так как очень быстро вывел из города и довел до расположенного поблизости источника жизни. Именно там он скомандовал привал своему внезапно появившемуся отряду. Лесовик. Откинувшись на стоявший поблизости камень, я сквозь полуприкрытые глаза, Внимательно осмотрел попадавших кое -как, и как попало, спасенных студентов. Хотя внешне я и старался не подавать в виду, но все же очень сильно устал. Ведь мне пришлось похерить из-за этих малолеток весь свой план. Согласно моего плана, я должен был просто дождаться удобного момента, когда этот лич останется один, разослав по тем или иным нуждам своих собачек и прислугу по городу. После чего мне бы ничего уже не мешало заняться обычной мародеркой. Но из-за выяснившихся новых обстоятельств, мне пришлось его корректировать прямо по ходу. Повезло еще только в том, что вся его охрана и большая часть тварей, которые находились поблизости, сосредоточились именно на охране клетки с пленниками. Это и дало мне возможность аккуратно подобраться к нему за спину. Да и потом, вместо того, Чтобы, как обычно, просто взять и начать свой ритуал, этот костяной ублюдок решил поиздеваться над орком, которого распяли на алтаре. Он начал что-то завывать и издевательски хохотать. Это и дало возможность сделать мне последние пару шагов. Дождавшись, когда эта тварь взмахнет своим жертвенным ножом, я постарался нанести единый удар, словно описав лезвием топора полукруг. Целись ему из-под в шею перерубив таким образом одновременно и руку, и его шею. Я не собирался оставлять ему какой-либо шанс. Ведь даже с одной рукой он был бы опасен. Отрубив голову твари, я тут же постарался спрятаться за алтарем, хотя у меня было стойкое ощущение, как будто я ныряю в канализацию. Настолько мощная и грязная от него шла аура. Как я и ожидал, твари разных видов, тут же попытались вцепиться друг другу в кости. Я воспользовался этим обстоятельством, старательно нанося внезапные удары им в спину. Так мне удалось их уничтожить одну за другой, практически всех тварей, присутствовавших на площади. Потом я выпустил пленников и отвязал парня от алтаря, воспользовавшись тем, что спасенные мной студенты просто растянулись на брусчатке площади, закрыв от усталости глаза я быстро попрятал самые мощные найденные артефакты в свою походную сумку. Судя по тому, как удивленно завертела головой девчонка Драла, выполняющая среди них обычно роль вожака, я успел это сделать вовремя. Вы не представляете себе мое удивление, когда заговорив с ними, я выяснил. Что оказывается эти великовозрастные обалдуи просто подслушали один из моих разговоров, с некромантом приграничного города, и решили, что в этом городе легко можно раздобыть хорошие трофеи. Они считали, что я хожу сюда как себе домой. Ну, разве не идиоты? Именно поэтому я не сдержался и высказал им все то, что думаю об их умственном развитии. После этого, отлично понимая, что толку от них, как от помощников во время боя, мне просто не будет, я приказал им ждать моего возвращения. А сам в это время отправился вдоль по улице, по которой собирался их выводить. Мне пришлось немного побегать между руин, чтобы избавиться от контролирующих эту территорию тварей, которые все еще старательно пытались выполнять приказы, заложенные в их головы лечом. Но вернулся на площадь я не сразу. Потому что за то время, пока отсутствовал, я обнаружил странное здание, которые тщательно охраняли несколько костяных варанов. А внутри находилось еще штук шесть скелетонов. Это здание явно имело какое-то значение для личия, потому что в отличие от окружающих его руин сохранилось довольно неплохо. И его явно ремонтировали, не давая разрушаться. Я тщательно перепроверил твои подозрения. Осторожно выманивая твари одну за другой, Я уничтожил и спрятал их останки в своей сумке, так как собирался часть из них отдать некроманту, а часть, возможно, продать. Обследовав наконец-то опустевшее здание, я понял, что имею дело с той самой лабораторией, где мертвый некромант выводил своих новых тварей. Я нашел здесь его записи, которые тут же переложил к себе в сумку. Нашел несколько довольно мощных артефактов, Напитанных некратическими энергиями. Еще пару костяных ритуальных ножей. Но больше всего меня поразил один странный ножичек, который хранился в специальном ларце, украшенном костяными рунами из человеческой кожи и костей. Этот странный ножик состоял на первый взгляд из обсидиана разновидность стекловидной массы, которая образуется из расплавленной вулканической лавы. Но когда я его взял в руки. То понял, насколько опасная вещь находится у меня в руках. Я словно заглянул в бездну, ощутив от него огромную, словно ожидающую чего-то силу. Немного поразмыслив, я понял, что этому кинжалу самое место рядом с костяным скипетром из дракона, потому что использовать этот кинжал может только очень опытный маг. Быстро покидав в свою сумку все то, что могло представлять хоть какой-либо интерес, Я направился на площадь, вытаскивать из этого городка, спасенных студентов. Мало ли какие мысли могут прийти в их пустые головы. Например, сходить и посмотреть, где я застрял. При этом они стопроцентно наткнутся на какую-нибудь из выживших тварей. Вернувшись на площадь, я убедился в том, что в этот раз они выполнили мой приказ с военной четкостью просто валялись на том же самом месте, где я их оставил. Приказав им следовать за мной, я быстро вывел их из руин городка по проверенной тропе и довел до того места, где уже ночевал третий раз подряд. Здесь, по крайней мере, я мог действительно отдохнуть. Хотя, принимая во внимание находящихся рядом со мной спасенных, расслабляться мне не стоило. Так как я уже успел заметить то, как переглядывались между собой, еле стоявшие на ногах студенты-гномы. Я едва не рассмеялся в голос. Все-таки жадность гномов не знала границ. Они были готовы рисковать собственными жизнями и жизнями своих товарищей ради того, чтобы получить хотя бы мельчайшую выгоду. Их не остановило даже то, что из-за своей глупости они пару дней назад уже потеряли своего товарища, точно такого же молодого гнома. Но также я понимал и то, что в этот раз, в отличие от прошлого, я не смогу их бросить. Все из-за того, что они практически все силы оставили в клетке некроманта, лича, и просто не смогут никуда дойти. Поэтому, недолго думая, я сразу предупредил девушку, которую они в очередной раз выдвинули вперед, на баррикады, как своего командира, о том, Что церемониться с ними, я не буду. Те, кто хоть как-то попытается проявить непослушание моим приказам, или попытается проявить какую-либо самодеятельность, останутся посреди пустоши. Сами. И я за них ответственности нести не буду. Судя по тому, как кровожадно посмотрели орки на гномов, которые приняли сразу же судорожно отводить глаза, они все отлично поняли то, кого касаются мои предупреждения. Дорога назад в приграничный город в этот раз была немного длиннее, так как мне приходилось выводить довольно потрепанную группу студентов. Быстро они идти не могли, так как особенно сильно пострадал тот молодой орк, который успел побывать на алтаре. Он в буквальном смысле превратился в скелет. Алтарь высасывал из него жизненную силу. Но как бы время ни тянулось, через три дня мы все-таки достигли города. Стражники с некоторым удивлением и осуждением покачивали головой, глядя на измученных студентов, которых я буквально притащил к стенам города. Зайдя на территорию города, я повернулся к драле и молча протянул ей сверток. Она сначала ничего не поняла, удивленно посмотрев на меня, а потом на этот сверток. И лишь когда разглядела сумку гнома, которая была примотана к этому свертку, видимо поняла, что это такое. Осторожно приняв у меня сверток, она молча кивнула мне, как бы благодаря за то, что я не только их вытащил из того города, но и достал останки их товарища, которые они смогут нормально похоронить. Кое-как справившись с этими весьма грустными обязанностями, я уже привычно направился в таверну, где меня ждала заранее проплаченная на пару месяцев вперед комната. Студенты вы опять решили взяться за свое придурки. Драла бросила на стол перед двумя оставшимися в их группе гномами, которые снова начали о чем-то шептаться, те самые вещи, оставшиеся от их бывшего товарища. Вам все мало? Неужели так тяжело понять, что здесь никто вам ничего не должен? Если хотите попытаться нанять лесовика, то будьте добры предложить ему приличное вознаграждение». Я уже слышала о том, что за простой проход по территории пустоши, не считая каких-либо находок, лесовикам платят от 2000 золотых монет. У вас есть такие деньги? Если нет, то заткнитесь. Возмущение девушки было вполне понятно и ожидаемо. Проблема была в том, что ее бывшие товарищи сейчас снова начали разговор о том, что было бы неплохо вынудить лесовика сопровождать их так как они якобы попали в ловушку именно из-за него. Ведь они явственно слышали то, что он сам спокойно смог сходить в тот самый городок за трофеями. Что за глупость? Неужели эти идиоты действительно не понимали главной проблемы, в которую постоянно попадали сами и втягивали своих товарищей? Наверняка вы обратили внимание на слово «бывшие» при упоминании девушкой этих гномов, Все было вполне просто и предсказуемо. Посовещавшись с братьями-орками, которые до сих пор никак не могли прийти в себя после столкновения с Личом и его магией, Драла решила не иметь никаких дел с гномами. Хватит. Ведь именно благодаря их жадности, все это время группа студентов несла большие потери. Да, они хоть что-то, но заработали. Однако стоило бы упомянуть о том, что в данном случае их заработок был не настолько велик, чтобы ради него стоило идти на подобные жертвы. Конечно, кто-то мог бы посоветовать им попытаться все-таки действительно объединиться с лесовиком. Ну, сами подумайте. Зачем студенты нужны тому, кто легко и просто может бродить по пустоши, даже не задумываясь о том, что может получить какие-либо проблемы, от присутствия в его отряде необученных и мало приспособленных к пустоши разумных. Девушка все эти нюансы понимала уже прекрасно. Вот только жадность гномов, которые всего хотели получить выгоду, буквально не приложив никаких усилий, раздражала ее все больше и больше. Что с тобой произошло? Удивленно покосились на девушку гномы, не ожидавшие от нее подобного наскока ведь мы думаем не только о себе ведь и вы будете тоже с нами и получите от всего этого выгоду ты сильно ошибаешься рядом с девушкой появилась довольно высокая фигура орка который все еще продолжал от слабости опираться на руку своего брата больше мы с вами нигде участвовать не будем вы потеряли наше доверие и дружбу ради своей жадности вы готовы пожертвовать не только нами, имеющими отношение к другим разумным расам, но и своими собственными товарищами и родственниками. Ранее мы думали, что все это вранье из сказки. Но теперь, столкнувшись с подобным, мы понимаем, что жадность гномов действительно не имеет границ. Хотите рисковать своей жизнью? Рискуйте. Но больше мы не в одной группе. Если что-то планируете, То планируйте дальше сами. С нас хватит. Положив руку на плечо девушки, орки отвели ее в сторону отошалевших от подобных признаний гномов. Было понятно, что сейчас они будут некоторое время переваривать известия о том, что их группа очень сильно ослабела. Да-да. Девушка уже знала, что гномы в данном случае считали именно себя ядром группы студентов. Ведь именно они предложили своим товарищам по курсу отправиться в пустошь ради поиска различных артефактов и ингредиентов, на которых можно было неплохо заработать. Именно они подталкивали их к различным действиям, где можно было получить хоть какую-то выгоду. Вот только они сейчас не понимали того, что в данном случае ситуация кардинально изменилась. Студенты, которые потеряли за последнее время нескольких своих товарищей, уже не были настолько глупыми и наивными. Они прекрасно понимали, что лесовик в следующий раз, столкнувшись с тем, что студенты опять влезли в какую-нибудь переделку, просто отвернется и пройдет мимо. Сколько можно спасать тех, кто не хочет жить сам? А как иначе понять то, что происходит со студентами? ведь он уже дважды вмешивался и спасал их жизни. Уже только за это сами орки, да и драла, отлично понимали то, что они должны этому странному человеку своей жизни, и не один раз. Только вот гномы все никак не могли этого понять. Не могли понять они и того, что этот постоянный риск, который сопровождает их поиск артефактов в пустоши, не приведет ни к чему хорошему. Да и самой девушке уже надоело их постоянно прикрывать. Ведь всегда в бой в первую очередь шли именно орки и она. Гномы были в основном магами земли и рунными магами. В бою от них было очень мало толку. Обоим этих направлением магии требовалась длительная подготовка и тщательное обдумывание процесса. В бою это просто невозможно. Уже только поэтому можно было понять, что в данном случае ничего хорошего просто не произойдет. В последнем их походе по территории пустоши погиб один из Номов, и едва не погибли все остальные студенты, попав в руки Лича. Тут уж не поспоришь. Девушка впервые почувствовала дыхание богини смерти на своей щеке. Причем, в прямом смысле этого слова. Больше так рисковать она не будет. Зачем ей? Да и оркам нужны такие товарищи, которые в случае опасности сразу же пытаются спрятаться за их спины. В бою от них нет никакой пользы или помощи. Более того, пока гномы пытались осмыслить все происходящее, орки уже переговорили с поисковиками, которые тоже прибыли сюда на сезон, для поиска различных ингредиентов и артефактов. Они не собирались оставаться здесь на постоянно с такими было проще создать группу поиска. Они сразу же заключили официальный договор, подписанный магическими клятвами и кровью. А значит, никто их не предаст. И не будет использовать в качестве своеобразной наживки, как это было в прошлый раз. Как девушке было неприятно это признавать, но гномы теперь действительно остались наедине со своими проблемами. Возможно, им придется постараться, старательно обыскивая окраину пустоши для того, чтобы обнаружить необходимое количество артефактов и ингредиентов, чтобы оплатить собственное образование. Но так у них есть хоть какой-то шанс. С гномами, которые нагло лезли вперед и не умели благодарить за свое спасение, у студентов просто не будет никакого шанса выжить. Как девушка и предполагала, буквально в этот же вечер в ее комнату, постучался один из гномов, который надеялся уговорить девушку передумать. Ведь они тоже отлично понимали, что сами просто не справятся с подобными проблемами, которые могут обрушиться на них в пустоши. Только вот разговаривать с ними ей было ни о чем. Так как она уже прекрасно понимала главную проблему этих жадных коротышек. Они снова хотят использовать ее доверие и дружбу, лишь бы получить для себя максимальный результат. Нет уж. Если им так хочется, пусть сами ходят по пустоши так, как им удобно. Самое смешное для нее в этой ситуации было то, что эти коротышки даже еще не знали главной своей проблемы. Ведь они наверняка попытаются уговорить кого-нибудь из опытных поисковиков пойти с ними. В этом и крылся главный сюрприз, который для коротышек подготовили их бывшие товарищи по отряду. Они рассказали всем поисковикам о том, почему отказались сотрудничать с гномами. Ведь они вроде бы вместе прибыли из одной и той же академии. Естественно, что у поисковиков возникло много вопросов. И все эти слухи, которые старательно распустили драла и орки, говорили не в пользу гномов. Так что теперь они могли сколько угодно пытаться найти для себя товарищей по поиску. Никто из нормальных поисковиков, не захочет иметь дело с теми, кто ради выгоды готов бросить своего товарища на погибель. Среди поисковиков подобное считалось преступлением. Тем более, что поисковики считали святым долгом возвращать любую задолженность. А та задолженность, которая сейчас имелась у гномов перед лесовиком, вообще превосходила все возможные пределы. Ведь он дважды спас им жизнь. Дважды, Уже только за это гномы должны были ему фактически все. Сейчас, когда она выслушивала сбивчивые предложения своего бывшего товарища, драла думала только о том, как ко всему этому отнесутся гномы в столице империи, когда узнают об этих обстоятельствах. Ведь там была сильна семейственность. И все подобные долги обычно переходили по родословной линии. Что скажут старейшины семей этих молодых гномов, Которые все продолжали пытаться уговорить своих товарищей, использовать доброе отношение к ним лесовика, чтобы получить максимальную выгоду. Что-то подсказывало девушке-магу, что в данном случае их не ждет ничего хорошего. Дослушав просьбу гнома до конца, Драла просто захлопнула перед его носом дверь. Она не собиралась терпеть его словоблудие, которое ничего хорошего не обещало. В отличие от них. Девушка отлично понимала, что ее везение, связанное с вмешательством в их приключения лесовика, может уже закончиться. Поэтому рисковать она так больше не будет. На следующий день девушка и один из братьев-орков с новой группой отправились в поиск. Зул, пострадавший от алтаря лича, был вынужден пока что остаться в таверне. Толку от его буквально высушенного этим черным артефактом тела, В походе будет мало. Как ему самому это было неприятно признавать, но сам орк тоже это понимал. А вот что будут дальше делать гномы, никого из их бывших товарищей уже не интересовало. Они их просто вычеркнули из своей жизни. Гномы. Да что с ними произошло? Молодой гном Тром, удивленно посмотрел на захлопнувшуюся перед ним дверь комнаты дралы. Ведь у нас все было нормально? Конечно, возможно, в глубине души он и ощущал беспокойство по поводу того, что действительно где-то может быть гномы и перегнули палку. Но ведь они хотели только получить максимальную выгоду от этого путешествия в пустошь. В данном случае для гномов не было ничего удивительного. Да, вполне возможно, что этот странный лесовик и имел право на какую-либо благодарность с их стороны. Но ведь гномы сами являются одним из древних народов этого мира. И этот человек, пашей молодых гномов, должен радоваться тому, что хоть каким-либо образом оказался полезным. Неужели в этом было что-то необычное? Сами по себе гномы действительно не ожидали подобного отношения к ним со стороны людей. Ладно, что орки могли вести себя немного странно. Ведь эти степные воины, всегда предпочитали боевое столкновение к какому-либо дипломатическому общению. У них даже послы должны были, прежде чем выдвигать какие-либо требования или прошения, сначала столкнуться с теми, к кому прибыли, в ритуальном бою. Таким образом послы доказывали свою состоятельность как воинов, что было весьма сложным, учитывая, что против них обычно выходили воины не ниже уровня мечника. И только тогда могли происходить какие-либо переговоры. Гномы это прекрасно знали. Так как их посольствам никогда не удавалось добиться какого-либо возможного результата в переговорах с орками. Ведь гномы, несмотря на все свое мастерство в создании какого-либо оружия, воинами были посредственными. При столкновении в подобном круге, который назывался ритуальным, воины не могли использовать зачарованных доспехов нужно было сражаться по пояс голому, только с одним клинком. Как и следовало бы ожидать, гном заранее проигрывал подобному противнику, учитывая рост и силу степных воинов. Уже из-за этого, стоило бы задуматься как следует, а нужны ли подобные столкновения самим гномом. Но сейчас речь шла совершенно не об этом. Дело в том, что два гнома, оставшиеся из группы студентов, Просто не смогут ничего добиться в этих землях, если будут действовать самостоятельно. Несмотря на всю свою жадность, молодые гномы это прекрасно понимали. Ранее они действительно успевали прикрыться в случае опасности своими товарищами, которые были более боеспособными в данной ситуации. Одна только эта девушка-маг, обладающая возможностью оперировать стихией огня, чего стоило. Не говоря уже про двух воинов Аурукхай, которые в ближнем бою были просто незаменимы. Теперь же гномам придется рассчитывать только на свои силы. Они сразу же, буквально в один присест, потеряли всю свою боевую часть группы. Судя по реакции дралы, которая просто захлопнула перед ним дверь, они даже не собирались выслушивать своих товарищей. Обида, которую проецировала девушка, была, видимо, настолько велика, что она не могла даже задуматься о выгоде, которую явно сулило ей продолжение этого торгового предприятия с гномами. Ведь они могли найти любого другого поисковика и уговорить его работать с ними. Ну что же? Раз эти молодые орки и девушка не захотели иметь с ними дело, гномы сами смогут добиться нужного результата. Более того, они не только добьются результата, но и сумеют доказать всей академии что лучше всех разбираются в подобных делах, где хоть что-то сулит выгоду. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что в данном случае, гномы слишком предвзято относятся к решению такого вопроса. Вот только в данном случае, гномов такие нюансы абсолютно не беспокоили. В первую очередь они надеялись на выгоду. А уж потом могли задуматься о каких-либо проблемах. Да, один из них погиб но разве он сам не был в этом виноват? Кто мешал этому дураку пропустить вперед тех же самых орков? Если бы растения сожрали орков, то тут уж ничего не попишешь. Приговорить к смерти какого-нибудь орка было вполне нормально. Но этот гном сам полез туда, где его ожидала гибель. Задумчиво ругаясь, молодой гном направился в свою комнату. Сейчас ему было необходимо в первую очередь раздумывать на тему того, каким образом можно продолжить зарабатывать здесь, не теряя собственной жизни. Скорее всего, им придется действительно договориться с какими-нибудь поисковиками. Судя по всему, эта девчонка и орки сделали так же. Если они смогли это сделать, то двум деловым гномам ничего не мешает поступить подобным образом. Более того. Молодой гном заранее знал, что они также представляют для поисковиков очень важный интерес. Ведь они могут торговаться, как никто другой. Любой поисковик, который хоть раз сталкивался с торговлей гномов, знал об этом. А значит, они наверняка тоже захотят иметь в своей группе подобного торговца, который может продать найденные поисковиками предметы гораздо дороже, чем они сами. Каково же было удивление молодых гномов, Когда, потеряв целых три дня на попытке найти себе партнеров в группу, им пришлось столкнуться с тем Что ни один из поисковиков не желал иметь дело с двумя гномами, которые ради собственной выгоды были готовы предать кого угодно Именно так про них и говорили между собой поисковики Но откуда они могли знать главные причины, по которым гномы хотели вступить в чужую группу? Ведь они действительно надеялись все так же, как и в предыдущей группе, прикрываться своими товарищами в случае опасности. А потом, при возвращении села территории пустоши, намеренно спровоцировать столкновение с какими-либо монстрами. Вы спросите о том, зачем им нужен был такой риск? Да все просто. Ведь они прекрасно понимали, что при таком стечении обстоятельств им проще всего будет получить выгоду. Ведь находки будут делиться между поисковиками, которые вернулись из поиска. И чем меньше будет поисковиков в группе, тем больше выгоды они получат. Уже потом, когда им пришлось некоторое время провести среди поисковиков, которые не желали иметь дело с жадными гномами, как их теперь называли даже в трактире, молодые гномы поняли свою ошибку. Оказалось, что особой выгоды в такой ситуации не будет. Ведь находка будет делиться даже на тех, кто погиб. Ведь и у них имеются свои собственные родственники, которым нужны эти деньги. Самое странное, чего не понимали в этом случае гномы, так это было то, зачем отдавать деньги кому-то еще, если можно просто разделить их между собой. Но видимо у поисковиков были свои собственные правила и законы, которые гномам просто не понять. Как бы они ни пытались, узнав о том, что эти гномы плевать хотели на любые правила и законы, ради собственной выгоды, поисковики просто не хотели иметь с ними никаких дел. И поэтому спустя неделю, двум молодым гномам, пришлось все-таки покинуть приграничный городок. Деньги у них заканчивались, а выгоды никакой не было. И им пришлось возвращаться в столицу, не солоно хлебавши. Самым обидным для них было то, что их бывшие товарищи за это время успели два или даже три раза сходить в поиск и сумели что-то да заработать. Все это заставляло двух молодых гномов буквально исходить на пену от злости. Вот только изменить ситуацию они никак не могли. По сути, они сейчас обвиняли своих товарищей в том, что те по какой-то причине решили их бросить. И оставить наедине со своими проблемами. А проблемы были весьма значимыми. Ведь они все прибыли сюда для того, чтобы заработать денег на собственное обучение. Вообще-то у гномов хватило бы денег на то, чтобы оплатить свое обучение за счет своей родни. Вот только проблема была в том, что в данном случае необходимо было пойти на поклон к старейшине своей семьи. Если бы им удалось обойти эту проблему самостоятельно, то они не только бы смогли избежать подобного позора, но также и при этом доказали бы старейшине семьи то, что они более достойные гномы, чем кто-то про них мог рассказать. Но их попытка просто провалилась. Самостоятельно они оказались ни на что не способны. Так, по крайней мере, про них теперь будут говорить родственники. Конечно, молодой гном Тром пытался уговорить своего товарища, сходить самостоятельно в пустошь, чтобы попытаться заработать хоть что-то. Вот только второй гном оказался слишком осторожен. Он понимал, что в данном случае, самих гномов, лесовик спасать не будет, даже если окажется поблизости. С этим поспорить вряд ли получится. Ведь гномы сами вызвали непонятный им гнев этого разумного, попытавшись снова подойти к нему, со своей просьбой. Да, может быть они и не стали просить у него за что-то прощения. Да и зачем им это делать? Ведь по сути этот парень должен был гордиться тем, что помог гномам. Но видимо он сам так не считал. Поэтому даже разговаривать с гномами не стал. А их выгодное предложение высмеял так, что им пришлось даже поменять постоялый двор, где они проживали. Ведь после случившегося, молодые студенты не могли даже выйти в общий зал. Все присутствующие там поисковики тут же начинали смеяться. Почему все так происходило, гномы не понимали. Но теперь им нужно было думать о другом. Их экспедиция, на которую они так рассчитывали, полностью провалилась. И теперь у молодых гномов нет никакого выхода. Им действительно нужно идти на поклон к своим старшим родственникам ведь иначе обучение в Академии магии оплачено не будет. И им придется, так и не доучившись, вернуться обратно в семью. Надо ли вам рассказывать о том, как в семье отнесутся к тем, кто не смог выполнить даже простейшего задания, которое перед ними поставила семья? Единственное, что могло бы хоть как-то обрадовать двух молодых гномов, так это только то, что их бывшие товарищи могут тоже не вернуться из очередного поиска. И тогда никто не сможет рассказать о том, что случилось здесь с группой молодых студентов, а также и о провале предприятия гномов. Если же это произойдет, то даже и для академии молодые гномы станут посмешищем. Вот только там просто спрятаться или же перейти в другое помещение они не смогут. И им придется целых 4 года быть посмешищем для своих товарищей по учебе. Однако сейчас им нужно было в первую очередь задуматься о проблеме, которая перед ними возникла с огромной силой. Деньги. Им нужны были довольно крупные деньги, чтобы оплатить свое образование дальше. Однако и тут что-то подсказывало Трому, что уговаривать старейшину заплатить хотя бы за второй год их обучения, будет не слишком легко. По крайней мере, после того, как они попытались решить этот вопрос самостоятельно. Лесовик. В этот раз мое возвращение из пустоши было даже более триумфальным, чем можно было бы ожидать. И все из-за того, что опять мне под ноги попались те самые студенты. Конечно же я был не очень доволен такому происшествию. Но благодаря тому, что студенты отвлекли на себя внимание самого лича. Того самого монстра, на которого я собирался потратить силы имеющихся у меня артефактов, оставшихся от некроманта, эльфов. Однако я отлично понимал, что стоит мне только самостоятельно справиться с таким чудовищем, то проблем будет огромное количество. Ведь тогда придется объяснять то, откуда у меня взялись силы, чтобы справиться с таким противником. А так все было понятно и без каких-либо объяснений. Лич отвлекся на более слабых противников, чем и позволил мне нанести свой, довольно подленький, но при этом весьма результативный удар. Что и позволило мне избежать лишних вопросов. Хотя, конечно же, я понимал, что вопросы все равно будут. Например, в отношении моего топора, который так легко и просто мог рубить на кусочки опасных некротических тварей. Но ведь я в гордом одиночестве бродил по пустоши, а значит мог найти здесь все, что угодно. И даже такие вот необычные артефакты. Конечно, я отлично теперь понимал, что многим станет интересным факт наличия такого артефакта у простого лесовика, который в одиночку уходит в пустошь. А значит, можно ожидать попыток либо выкупить. Либо украсть его у меня. Вот только таких хитрецов может ожидать одна большая проблема. Так просто украсть у меня что-либо будет проблематично. А что делать в том случае, если меня захотят встретить на территории пустоши и там ограбить? Ведь тогда меня в живых оставлять для них не будет никакого смысла. А вот это может быть для меня проблемой. И весьма значительной. А этого мне бы не хотелось. Осмысливая все произошедшее в этом поиске, я задумчиво поморщился, лежа на кровати в комнате, которую снимал на постоялом дворе. Все-таки по логике, необходимо было необходимо бы бросить этих студентов на растерзание лича. И просто уйти. Но. Я так просто не могу. Внутри меня словно что-то бунтовало против подобных, холодных и взвешенных решений. Ведь благодаря им, я мог потерять свое последнее человеческое я. И так уже в моих венах текла кровь великого леса. А если я еще стану так легко и просто отправлять на смерть всех, с кем могу столкнуться в этом мире, то тут уж мне лучше вообще не выходить из-под крон деревьев. Ведь тогда я уже не буду человеком. Нет. Никто не спорит. Вряд ли бы хоть кто-то узнал о том, что я бросил группу поисковиков, даже таких неопытных, на растерзание измененных тварей. Но я же сам об этом и буду знать. Так что сам буду знать то, на что я оказался способен. Наверняка кто-нибудь мог бы сказать, что я сам могу решать то, что мне делать в таких ситуациях. Хотя, конечно, можно было понять подобное устремление просто выжить. Кто все эти люди были для меня? Я не имею в виду сейчас именно представителей расы людей. В данном случае, я в первую очередь думаю о том, что при данном стечении обстоятельств, людьми, я называю всех тех, с кем сталкиваюсь. Правда, эльфы в эту категорию уже не попадают. Я уже видел то, что они из себя представляют на самом деле. И поэтому к эльфам у меня предвзятое отношение. Кто-нибудь мог бы сказать, что в данном случае, я действительно отношусь к ним слишком жестко. Однако, Я бы посоветовал в первую очередь обратить внимание на их собственное поведение. И гномы сейчас тоже выпали из обоймы. Орки были слишком честные и прямолинейные, с ними можно иметь дело. Люди находились как раз на середине моей таблицы отношений, и в результате тоже могли быть достойны хоть какого-то доверия. Не сильно большого, но все же. В отличие от тех же эльфов, которые вообще выпали из таблицы в осадок, и теперь не могут рассчитывать абсолютно ни на что. Люди-то еще на что-то могли рассчитывать с моей стороны. А они уже нет. Категорически. Конечно, все это было весьма необычно. Однако, лежа на кровати в снятой комнате постоялого двора, мне не оставалось ничего другого, как размышлять над таким вопросом. Все хотя бы по той причине, Что основной проблемой для меня было именно то, что мои потенциальные враги могли бы обратить внимание именно на то имеющееся у меня оружие, которое наверняка будет для меня тоже своеобразной угрозой. Сами подумайте. Я на глазах нескольких молодых разумных, среди которых были и те самые гномы, готовые продать даже собственных родственников за выгоду, легко и просто разделывался с костяными тварями, являющимися довольно опасными противниками. В этом случае не надо далеко ходить и о чем-то долго думать. А можно сразу понять, что эти гномы тут же постараются перепродать имеющуюся у них информацию, чтобы получить хоть какую-то выгоду. Судя по слухам, которые уже разошлись по приграничному городку, в ближайшее время их не ждет ничего хорошего. Группа студентов, в которую они входили, полностью развалилась. Скорее всего, другие члены этой группы, которые выжили, наверняка постараются найти кого-то другого, с кем будут ходить в пустошь. А это означает, что у гномов просто не будет того самого живого щита, на который они все время рассчитывают. Я сразу понял то, для чего гномам были нужны остальные члены их группы. Девчонка-боевик Драла наверняка выступала в качестве дальнобойной силовой поддержки, ведь она была магом огня. Два орка были бойцами ближнего боя, таким образом оттягивая на себя всех возможных противников. А чем занимались сами гномы? В том-то и крылся главный секрет. Они занимались именно сбором трофеев. Своеобразные трофейщики. И как вы думаете, у кого больше всего была выгода при подобном положении дел? Именно у гномов. Ведь именно они показывали свою добычу и трофеи, после возвращения села территории пустоши. Кто им мешал скрыть часть этих трофеев, не показывая их никому другому, и таким образом получить хоть какую-то дополнительную выгоду. Тем более, что подготовлены они оказались гораздо лучше своих товарищей. У тех хотя и были зачарованные сумки, но объем у тех сумок был обыкновенный. Они могли носить обычное количество груза, который сразу заметят по раздутости самой сумки. Однако столкнувшись с останками одного из гномов в лесу, я понял, что они были достаточно хитры, чтобы подготовить простейшие походные сумки, в которые можно засунуть минимум в 2-3 раза больше груза, чем влезет в обычную сумку. Это уже само по себе говорило о многом. Такая сумка может выглядеть пустой, Хотя на самом деле она уже содержит в себе довольно большое количество груза. Интересно было бы, конечно, узнать о том, у всех ли гномов имелись при себе такие безразмерные фляги с спиртными напитками. Если да, то их равнодушие к тому, что я прихватизировал две такие фляги у их погибшего товарища, вполне понятно. А если нет? Если этот гном, который погиб в измененном лесу, был их заводилой? и в результате этого они остались без своего основного запаса тех же самых спиртных напитков или походной сумки с секретом. Тогда потеря для них весьма значительная. Хотя. Сумку-то я им вернул. Кто-то мог бы сказать, что с моей стороны это была ошибка. Вполне возможно. Но проблема в данном случае была больше именно в том, что я отлично понимал главную сложность этой ситуации. Сейчас может быть еще мало кто догадывается о том, что у меня за артефакт, вечно болтается на спине. Да-да. Я свою походную сумку перекидывал обычно на спину. Так она мне меньше мешала. А если я заберу у гномов такой артефакт, то на этой сумке сразу видны следы работы рунного мага гномов. Гномы всегда старались демонстрировать всем свое мастерство. Даже в таких мелочах. Поэтому, как только кто-то поймет, что у меня за артефакт, то проблемы начнутся сразу же. Мне бы этого не хотелось. Конечно, можно сразу догадаться, что многие уже могут знать заранее про походную сумму, которая у меня имеется. Но если до сих пор эти разумные не проявляли в мою сторону никакой агрессии, то можно сразу понять, что в данном случае они не являются моими врагами. Скорее всего, они могут попытаться использовать свои знания позже, к концу сезона. Ведь я появился здесь недавно. Возможно, у меня еще не набраны самые дорогие артефакты и ингредиенты, какие можно было бы здесь поблизости обнаружить. Кто знает, какие мысли могут быть на уме у таких вот умников.